Художник. Длинная улица пригорода. Где тут дом с журавлем и фигурками? Горбылевы и расступаются, Перед ними полисадничек в метр высотой. Он сплошь из одинаковых гипсовых пионеров. Белые, золоченые, раскрашенные под натуру, Они отдают честь и нехорошо склабятся. Над крышей дома аист в гнезде тоже как настоящий. За кованными воротцами огромная зелёная лягушка, под разинутым ртом на брюхе почтовый ящик, за лягушкой чёрный крылатый дракон из огнедышащей пасти водопроводный кран. В овалах между окнами четыре головы старушечья, в мелких морщинках теряются мельчайшие черты лица. Горе. Мужская, с жёсткими пучками волос, неприятно вытянутая. Недоумение. Стариковская, тучная, запрокинутая, с раскрытым ртом, Из которого вываливается толстый язык, довольство. Необыкновенно прекрасная, с правильнейшими чертами, Залихватскими усиками, без подписи. Из-за колонн портика, сбьющейся на ветру скакалкой, Показалась девочка. Чуть не спросили, дома ли хозяин. Гипсовую, раскрашенную. Такого же рода собака лежала на крыльце, Неизвестно какого В конуре из дверей нам навстречу вышел коротконогий человек с необыкновенно прекрасными чертами лица и залихватскими усиками. А мы спустились на три ступеньки вниз в мастерскую. В ней было так много работ, что в яркий день окон в стене и потолке не хватало. Полукругом на высоковатых канилированных колоннах стояли бюсты «Гостовский Ленин». Хозяин молодой, прекрасный, задумчивый. Правая рука изящно уперлась в щеку. С левой на указательном пальце свисает настоящая палитра. Мысль прервала работу. Еще один такой же Ленин. Хозяин с перекошенным лицом и подвязанной челюстью. Ах, как зубы болят! Опять Ленин. Снова хозяин, сияющий с галстуком бабочкой. Зубы прошли. Новый Ленин. Ощерившийся пионер с книгой «Жажда знаний». Последний. Ленин. В углу на железной офицерской раскладушке Первой мировой войны под суконным походным одеялом белый хозяин, но волосы почему-то рыжие, хотя в натуре как смоль. К одеялу английской булавкой бумажка уснул вечным сном. Смотрите, как натурально. Это я ведь не сплю, это я мертвый. Говорят, смерть это плохо, я знаю, смерть хорошо, я... В больнице лежал. Там один старичок так мучился. А потом говорит, знаешь, мне полегчало. Ничего уже не болит. Ты рассказывай, рассказывай. Я закрою глаза. После я вышел, вернулся. Гляжу, у двери дочь его плачет. Отец умер. Как же умер? Ему так хорошо было. Смерть это хорошо. Посмотрите, как я Толстого изобразил. ну Как трудно было глаза написать, чтобы вышло натурально. Лукавил он или заблуждался. Толстой был Крамского. Вдоль всех стен у скульптур стояли, лежали, висели портреты неизвестных лиц. Сухая кисть, как передовики животноводства. Хозяин ездил по селам и работал на рынок по фотографиям. Но и живопись была не вся ординарна. На оливково-лиловом холсте дряхлые крестьянина смерть держали по стакану красного вина. Верные друзья, без мягкого знака. Жениховского вида хозяин во фраке смерть в фате у обоих, в руке по свече. Весь фон стихи со множеством отклонений от русской грамматики. Смысл — союз навек. На подоконнике глобус, увенчанный пирамидкой черепов. Рядом такая же пирамида из черепов покрупнее. На столе череп гипсовый, настоящий. Все в мастерской, реально до нестерпимости. Только линии бюстов, портретов, картин жёстче, намного жёстче, чем бывает в природе. И всё это скалит зубы, ухмыляется, подмигивает. Хотелось скорее на улицу, но мой спутник не торопился, ибо видел меньше меня, он был занят фотографированием. А хозяин совал мне тетрадь, книгу отзывов, где одинаковым почерком, одними и теми же словами его благодарили военнослужащие, старые большевики, пионеры и прочее. Пришлось оставить свою запись. Знаменитый художник назавтра выслушал мой рассказ нервно. Казалось, они вместе учились в Бухарестской академии. Уже тогда к поставленным натюрмортом пририсовывались черепа. Юноша подавал надежды, но цыганская душа увела его в сторону. Неофициальный художник, он богаче любого собрата в Кишиневе. Знаете, как неловко. Он все зовет посмотреть новое, а я ну, никак не выберусь. Сына у него отобрали, говорят, воспитывал в религиозном духе. Не верится. 1970-е.